Вымолвив последнюю фразу, она зашлась в плаче. «Я подскочила к Магде и обняла ее. Не плачь, милая. Колдунов не существует», – безапелляционно заявил Кирюшка. «Обман сплошной». «Сколько она себя тебя взяла?» «Три тысячи», – утирая слезы, сказала Магда. Просила сто долларов, но потом согласилась на меньшую сумму. «Какие деньжищи!» – ужаснулась Лизавета. «Где же ты их взяла?» «Из коробки вытащила», – прошептала «Магда». На ролики собирала, У всех есть, а мне не покупает. Мама с папой не любит. Зря тратится. Второй год коплю. Лизавета с Кирюшкой переглянулись. У меня перехватило горло. «А водку каждый день покупать, значит, не зря тратится?» – обозделся Кирюшка. «Гады твои родители!» «Кирилл!» – воскликнула я. Совершенно правильно ринулась в бой Лизавета. Сволочные гадюки. На ролики денег пожалели». Отнюдь не всем покупают ненужные вещи. Я пыталась непонятно зачем выгородить Клавы с Юрием. Ролики просто необходимая штука, та, ну, Кирюшка. Вот без гжелки вполне обойтись можно. Вот что, маг, добери мои и пошли к магазину. Там площадка заасфальтирована. Мы тебя накатать за научим. Лиза повертела указательным пальцем у виска. Ты, Кирюха, совсем того? «Какой у тебя размер? 42 уже!» Гордо ответил мальчик, самый большой в классе, даже у Петьки меньше, а ну-то и то! Продолжала Лиза. «А у тебя, Магда, 35 -й. вот видишь, — сказала Лизавета, — ей даже мои безнадежно велики будут!» Внезапно Магда бухнулась на колени перед мопсихой, обневаться, туза причитала. «Аденька, проси, никогда больше! Ну, извини, я дрянь, что случилось?» Окончательно растерялась Лиза. Вчера ночью рыдала Магда. Я пошла в сарай за бутылкой, а Адюша за мной следом выскочила. «Давай лаять!» Я испугалась, что кто-нибудь проснется, увидит меня с водкой. И сначала наорала на нее, а потом камнем в нее швырнула. «Адючка, умоляю, проси, проси, проси!» Забывшая обиду Адя ста стала лизать Магде щеки. «Проси, проси!» Я попыталась поднять девочку. Вставай, ерунда, но подумаешь, заорала, вон Кирюшка весь день не вопит и ничего. Честно говоря, чтобы успокоить Магда, я сильно покривила душой. Кирюшка кричит от темперамента, в его воплях нет злобы, а в голосе Магда ночью звучала откровенная ненависть. Проси, проси, Магда принялась внезапно биться лбом о пол. Лизавета бросила к девочке Успокойся, Ада и думать сам было обо всем. Она вообще решила что ты с ней играешь». Внезапно Магда села и захохотала. По ее лицу потекли потоком слезы. «Чего смешного-то?» – оторопел Кирюшка, растельно глядя на меня. «Что ее развеселило, а?» Лизавета топталась около магда и «Ну, ну, ну!» После каждого ее восклицания из груди Магда Лены вырывалась то ли в скрип, то ли в крик. «Я схватила кастрюльку, налила в нее холодной воды и опрокинула на девочку». Магда захлебнулась и захлопнула рот. «Ты чё, лампа!» — взвыл Кирюшка. «Ну и денюк!» «Всё кругом офигела!» «У нее исторический припадок», — пояснила я, помогая Магдалене перебраться с пола на стол. «Если не остановить, может в обморок упасть Лиза. Сделай ей горячий и сладкий чай!» В жару фыркнул Кирюша. «Видишь, ее трясет. Лизавета ринулась с чайнику. Примерно через час все устаканилось. Усталая, заплаканная Магда мирно спала в постели. Юрий, поорав и побуяняв, тоже утих. Собаки устроились на диване. Лизавета и Кирюшка пошли к сараю за велосипедами. Я наконец-то села выпить кофе. Из-за раскрытого окна донесся звонкий голос Кирюши. леска как ты думаешь, почему она воду, водку тайком ставила?» «Стеснялась», — ответила девочка. «Чего?» «Ведь вылечить хотел, но...» ну, – протянула Лизавета. «Странная она такая, все молчком, пук одним словом. А может, думала, мы смеяться станем. Прикинь, какие сволочи, они ей ролики не купили». «Два года копец ужаснулся Кирюшка, я бы умер». Кофе показался мне горьким, и я бросила в кружку еще один кусочек сахара. Некоторые родители покупают детям велосипеда, боясь, что ребенок расшибется. Лично мне в детстве не разрешали...» Играть в подвижные игры. Вот на этом самом участке, где сейчас стоит наш новый дом. Я тихо сидела у деревянного, вкопанного в землю стола и часами складывала мозаику. Уж не знаю, где и за какие деньги моя мама доставала то, что сейчас называется пазл. Картинки, разрезаны на мелкие кусочки. У меня не было ни велосипеда, ни мячика, ни прыгалок, ни самоката. Мама панически боялась, что круглый, прыгающий предмет ударит девочку.